двести пятьдесят д е в я т о май двадцать четвертый. Учитель начертал на глухой стене контур двери запертой тяжелым затвором, потом отодвинул засов и открыл дверь, потом сделал знак ученику и пошел с ним в нее. Так из плотного мира вошел он в мир тонкий, и ученик следовал за ним. Дверь в мир наземный для обычных людей закрыта. Но открыть ее можно, если знать, как. Новая эпоха наступит под знаком объединения миров, когда плотные преграды уберутся. Раньше, давным-давно, мир тот не был так плотно отделен от этого, как теперь. Впрочем, прозрение в тот мир и отрывочные впечатления о нем имеют и ныне некоторые люди. Если быть внимательным, то не так уж и трудно отличать тонкие явления. Но надо быть осторожным, чтобы не нарушить н а с и л ь с т и н на н о равновесия. Фактически человек живет в обоих мирах, хотя и не дает себе в этом отчет. б а мира не отделим один от другого. Нужно только уметь разобраться, как осуществляется эта связь и какие явления несут на себе признаки тонкого мира.